На третий день после отъезда в Верею племянника Захария Селевина Софья Фоминишна за ранним завтраком получила радостную весть. В Москву из Вереи прискакал через село Подол молодой Афанас Григорьевич Еробкин из Смоленских бояр. Примечание. Село Подол на реке Пахре принадлежало в XV веке Данилову монастырю. Теперь город Подольск. Конец примечания. Государыня принимала его в тайном покое при одном только дворецком Дмитрии Траханиоте. Племянник Захария прибыл в Верею, — говорил Еропкин по-итальянски, — к самой ночи, почитая на сутки ранее товарковой князя Турени. — Успел, слава богу! — воскликнула Софья Фаминишна. Упредили государыня, — продолжал Еропкин. — Успел князь со княгиней Марьи все собрать из казны своей, взяли всех слуг своих верных, а гонец от папы. — спросил троханет. Тот еще накануне отъехал в Тверь, а то ли в Литву на Великие Луки. Софья Фоминишна перекрестилась и с улыбкой сказала, теперь я совсем спокойна. — Расскажи все подробно. — Князь Василий Михайлович, воевода весьма искусный, начал Еропкин, мигом все решил, составил крепкий отряд из лучших и верных конников, назначив передовые дозоры, выделил небольшую часть отряда — дабы тыл прикрывать на случай погони и с пути ее сбивать. — Куда ж погнал он? — спросил Траханиот. — К истоку реки Протвы, напрямки к литовскому рубежу. Догадался я, что на Вязьму он побежал, и сам в тот же часец на Москву погнал. — Ну а где рубеж он хотел перейти? — спросил Дмитрий Траханиот. — Ведал, князь Василий Михайлович, где и какие наши заставы у рубежей стоят. Выбрал самую слабую у Протвы. «Ну а как удалось им?» — снова заволновавшись, спросила государыня. «На другой день, когда я уже обедал в монастырском селе, пригнали туда также некоторые из дворских князей Верейского. Говорили мне, что лютый бой был у Протвы. Разбил князь нашу заставу и в Литву перешел, а литовские заставы ему помогли». «Почему ж дворские бежали?» — спросил Траханиот. «Сказывали они, что князя Оболенского испугались». Он вдоль рубежа к вирие отможая спешил. И боялись боярина Товаркова, который со своим отрядом конников ближним путем тоже к вирие шел. Говорят, всем бою у Протвы много было убитых и раненых. Задав еще несколько вопросов Еробкину, Софья Фаминишна ласково сказала ему, «Благодарю Афанас Григорьевич, за верную службу». «Иди, Дмитрий Иммануилович сам проводит тебя из хором. Бог даст, достойно наградим твое усердие». «А пока возьми вот это!» Государыня сняла со своего большого пальца золотой перстень с синим яхантом и отдала Еробкину. Тот почтительно поцеловал ее руку по польскому обычаю и, низко поклонившись, вышел вслед за дворецким. В тот же день к ночи пригнал вестник и к государю Ивану Васильевичу от боярина Товаркова из Зверии с тайной грамотой. Иван Васильевич тотчас же послал Савушку за сыном. Иван Иванович прискакал немедля и, войдя в покои отца, воскликнул «От кого вести-то?» «Мы с Аленушкой глаз сомкнуть не могли». «От товаркого грамота», — молвил Иван Васильевич. Сорвав печать и холст с небольшого столбца, он передал грамоту сыну и нетерпеливо сказал «Читай». «Будьте здравы, государь», — стал читать Иван Иванович. «По воле Божьей упредили нас московские доброхоты князя Верейского». Вестник-то их из Москвы, почитая на полсуток ранее нас, в Верею пригнал. Мне же надо было от Можая более 30 верст ехать до Верии, А от Вереи до Литовского рубежа всего тоже 30 верст. Князь же Оболенский Борис Михайлович, саму малость не настиг беглецов-то. Хаша ему вдоль рубежа скакать еще дальше было. Всего токма на час опоздал он к бою у Протвы. За сие же время Верейские, почитая на 10 верст, вглубь Литвы угнали». Все же князь Борис Михайлович, литовские заставы прорвав, верст восемь гнался, а более не мог, и воротился. Я же об измене князя Василия и княгини много всего вызнал. Вызнал много и о Твери, и о Москве, и о братьях твоих государь. Простите, государи, неудачи наши, сиение от неродения нашего, а от воли Божьей. Бьем челом вам. Ждем приказа вашего, как нам быть. «Слуги ваши, князь Борис Аболенский да Иван Товарков». Окончив читать, Иван Иванович воскликнул, «Никто ведать о сем не мог, а притч мачехи и слуг ее грецких. Требуя у ней саженья, мы сами ее обо всем известили, а она, сей же часец, упредила верейских. У них между Москвой, Вереей и Литвой свой вестовой гон есть». «Может, и прав ты, Иване?» Гневно сказал Иван Васильевич, но князья Верейские дорого мне заплатят за саженье марюшки. Возьму я за собою все вотчины их, Ярославец, Верию и Белоозеро. Не будет на свете более удела Верейского. Иван Иванович внимательно следил за отцом, и когда тот замолчал, тихо промолвил. — Яс, государь-батюшка, прав был, говоря тебе о большом и малом гнезде, о ворогах отечества нашего. «Может, я с и более тубя ведаю», — сурово прервал Иван Васильевич сына. «Да отстранить все зло не так легко, как ты мыслишь». «А Русь его требует», — осторожно заметил Иван Иванович. «Ворогов надо казнить беспощадно и первее отнять у них все уделы». «Ох, Иване, Иване», — мягко произнес старый государь, — «все сие мы деять должны с трезвым разумом» дабы пуще не повредить государству. Помолчав, Иван Васильевич задумчиво добавил, «А может, придется и не одних ворогов казнить, а и многих друзей и родных по крови. Неведомо нам, когда и что от нас государство-то потребует». Наступил ноябрь, листогной полузимник, и дни укоротились и потемнели, а солнце даже в полдень не греет. По утрам заморозки, а в садах рдеет рябина, звенят синицы, и на пустырях среди почерневших лопухов, репейников и прочих сорных трав звонко перекликаются желто-зеленые чижи и пестрые нарядные щеглы. Давние времена детства и юности мерещятся Иван Васильевичу, перебивая его размышления о судьбе Руси, и мешают ему. «Стар, становлюсь!» — досадливо шепчет он, отходя от окна. Сегодня он окончательно должен решить дело о вотчине князей верейских, так чтоб другим не повадно было, а вспоминается о том, как отец из плена татарского вместе с князем Михаилом Андреевичем в Москву вернулся. Оба молодые тогда они были, и отец, и дядя, и вдруг элейка, ни всего, как живой, пред глазами встает. Слегка скрипнув, отворяется дверь, и входит Иван Иванович. Не опоздал, спрашивает он здоровый с отцом и садится рядом с ним за стол, собранный для раннего завтрака. «Есть еще время до прихода майко», — ответил старый государь и сам спросил, как внук-то? «Добрый батюшка, и матерь его в добром здравии, а как с верьей?» Из зверей пишет мне Товарков», — ответил государь, — «плох стал дядя-то мой». «Заболел старик от измены сына, от воровства его перед Русью, вряд ли долго протянет». Хочу ему на дожитие отнятое у него удел-то оставить, вернуть по докончанию. А подпишет он до кончания-то. Сам просит. Уважить хочу его покорность и старость. А прич того, в духовной он весь удел свой мне отказывает. Ну да, всем с Майко подумаем вместе. Дверь быстро отворилась... И еще на пороге дияк Майко радостно начал «Будьте здравы, государь! Слух добрый пришел из поля про «Ну, сказывай скорее!» — весело воскликнул Иван Васильевич. «Иди, садись и сказывай! От кого слух-то?» «От царевича до неяра!» — ответил дияк. «Слух-то степной! Может, и не все верно! Только мы в степных-то слухах всегда зерно правды бывает!» Сказывают татарские казаки, которые, как волки, по всему полю мечутся и до Крыма доходят. «А ты, Андрей Федорович, — прервал дьяко старый государь, — саму весть-то сказывай. Бают казаки, у султана, где один московский полонянник в великую честь вошел, и от всего зло степникам будет. Сей русский боярин бают они, о заключении мира с Москвой у султана молит, дабы поле вместе в свои руки взять и торговые пути свои беречь от татарского грабежа». «Всяк со своей колокольни звонит». — заметил Иван Иванович. И по своему разуму, — молвил с усмешкой старый государь, — послух, это похоже, что речь идет о Федоре Васильевиче. Дай бог ему удачи, ежели верно сие. Я смыслю, радостно сказал Иван Иванович, а притч Федора-то никто того баить не может. Иван Васильевич улыбнулся и весело проговорил. Баит он так, словно сокровенные мысли мои угадал. Ну, а теперь, Андрей Федорович, о верейских делах. До кончания с султаном только мы еще журавели в небе, а с князь Михаилом Андреевичем синица у нас в руках. — Слушаю, — государь, — молвил диак. До тебя, продолжал государь, — я с соправителем своим думу думал о князе Михаиле Андреевиче. Болеет старик-то, плох стал, а ума не теряет. Сам в духовной, которую мне прислал, отказывает удел свой нам. Вот как он пишет. «Свою же вотчину, господину и государю великому князю Иван Васильевичу всея Руси просит только о слугах суды и дарования его сохранить, да молит о вечном помине души его в некоих монастырях». Иван Васильевич помолчал и, обратясь к сыну, спросил, «Как, государь, ты мыслишь о том, ежели отдать на дожитие старику удел, и под какое докончание?» «Отдать, государь, можно, — ответил Иван Иванович, — но лишь под такое докончание, которое будет согласно с его духовной. Писать еще в докончанье, что лишает Михайлота сына наследства, а по смерти, согласно духовной, к тобе всю вотчину отказывает. О слугах и помене души я согласен». «И еще, — государь, — вступился в разговор Дьяк Майко, — надо указать, дабы не ссылался он с сыном некоторую хитростью». «Изготовь, Андрей Федорович, — сказал государь, — до кончания, с несколькими списками с него, как мы тут решили, а потом один список князь Верейский подпишет при Товаркове, и при нем же нам крест поцелует». В непогодливое время ноября 21-го, когда веденье ломает леденье, вернулся из Верии боярин Товарков. Он привез договор, подписанный князем Верейским с великим князем Московским на всей его государевой воле, и утвержденные крестоцелованием. В это же время вернулись из похода на Вагуличей воевода государева, князь Федор Романович Курбский да Иван Иванович Салтык-Травин. «Настигнув Вагуличей со своими полками из Вологжан и Устюжан, говорили воеводы, мы на них с такой яростью ударили, что в раз вороги дрогнули и побегли. Многих за разбой их мы насмерть убили» а прочие все по до да стремнинам лесным схоронились. После сего ни воев их, ни семейных их никого более не видали. Кругом леса, и бродили мы в них одни. Только мы две-три пустые деревеньки под две избы нашли. Яко звери дикие живут в Агуличе. От всего нам и Строгановым оприч пользы другого убытка нет, усмехнувшись, заметил Иван Васильевич и отпустил воевод. Когда воеводы вышли... Государь рассмеялся. «Плачут», — сказал он, и, сдвинув брови, добавил, «а сами чаю жёнок и девок по деревням нахватали немало, да строган вам продали. У них на соляных-то промыслах мужиков много, у которых жёнок нет. Поди девок-то не менее как по рублю продавали. А они государь своего не упустят», — подтвердил дьяк Майко, оставшись после доклада воевод. Наш Наши-то воеводы, коли можно, охулки на руки не положат. — Сколько ж из корысти своей у Вагулича они семей разорили, скольких рук лишили, — проговорил Иван Иванович. — Ничто, Иване, — ответил ему отец, — перестанут разбойничать. Будут в Москве покорны, и будет у них тишь да гладь. Будут жить в собе, поживать, добра наживать, да и нам дани платить, соболями да куницами. Обернувшись к диаку, он спросил, — «Ну, а у тебя какие вести, Андрей Федорович?» «О курице не, не слыхать?» «Нет, государь, о нем точных вестей еще нет», — ответил Майко. «Вот из Твери вести о князе Михаиле есть. Бают доброхоты наши в страхе великом он от бегства князя Верейского со княгиней. Боится, что Товарков нечто и о нем вызнал. Тайно с Крулем Казимиром снова ссылаться начал. «А ты...» с доброхотами нашими свои дозоры наряди, а за тайную грамоту князя Михайлы наград не жалей. — Сие наряженный, государь, — сказал дьяк. — Куплен у нас главный из гонцов князя Михайлы. Когда сугубо тайную грамоту в Литву пошлет, он, главный-то, нас упредит. Иван Васильевич сурово нахмурился. На сей раз князю Михаиле пощады не будет, — сказал он гневно и спросил, — а как новгородцы? — Сивить с Тверским и Верейским из единого гнезда птицы Товарков просил у тебя государь приказа о них. Все в воровстве и крамоле против Москвы сознались, ныне же от всего отрицаются. Утром всех поиманных златопоясников и прочих водчеников приказал государь повесить без шуму на дворе товаркова. В полночь снова мороз прихватил, и с неба посыпался мелкий сухой снежок. Побелел весь двор товаркова, и заметно на белом обозначились столбы с перекладинами, а на них петли из пеньковых веревок.